три дополнительных главы книги Этидорпа, изъятых из первых изданий. Следующие три главы были изъяты из первоначального издания Этидорпы. Они были впервые опубликованы отдельно от книги 16 мая 1897 года в выпуске в Цинциннатии. Эти исключенные главы, позднее вошедшие в 11 издание, следуют за главой 43 настоящей книги. Глава 44. Я ищу доверенное лицо. Чем больше я размышлял над предстоящими событиями, тем становился более удовлетворенным тем участием, которое я, Левлин Друри, принимал. Стало очевидно, что моей личностью владел человек, многое познавший на жизненном пути из того, что до сих пор было для меня неизвестным. Как только я рассуждал над этим вопросом, так сразу убеждался в том, что со мной не только ловко играли но и дискредитировали мою личность. Естественно, эти мысли были преувеличены, и когда я чувствовал дух, восставший во мне, я стал жаждать мести. Я хотел не только оправдать себя в своих глазах, но и доказать человеку, в чьих руках находился продолжительное время, что я больше не подчиняюсь его доминирующей воле. С этой мыслью я и поступил так, как должен был поступить раньше, но из-за прошлого упрека профессора Чекиринга я стал искать совета у другого. Находиться с кем-нибудь в компании более утешительно, даже если участникам не удается помочь друг другу. В начале нашей жизни, прежде чем мы становимся самодовольными и дерзкими, мы ищем утешение тех, кто рядом с нами. А в конце жизненного пути, после того, как мы осознаем, что все, все есть с то мы снова возвращаемся к партнерству с нашими приятелями. В начале своего опыта с этим страшным существом Я рассчитывал на совет того, кто, как я надеялся, мне поможет. А сейчас, когда все указывало на завершающий эпизод, я снова повернулся лицом к человечеству, частью которого являюсь. В поисках пожилого друга, ученого, которому я бы полностью доверял и с которым я мог бы быть совершенно откровенным, открыть ему во всем свое сердце, я рассказал своему приятелю все, что знал в мельчайших подробностях. Вместо того, чтобы принять историю как фантазию неуравновешенного ума, мой друг выслушал ее с величайшим вниманием. «Я полагаю, что существуют некие психологические условия, которые до сих пор неправильно истолковывались», – сказал он. «И мне кажется, что есть и другие нам неизвестные». «В самом теле», – добавил он, – «представляется, что ваш гость более чем однажды нацелился на то, чтобы привести вас к убеждению» что вашим умом может владеть другой, как, например, в случае с гидростатическим экспериментом, когда он вас спросил, были ли вы уверены в правильности вашего восприятия. Он также указывал на то, что его присутствие могло повлиять на состояние вашего ума. По-видимому, он играл вашей доверчивостью, и во всех своих доводах он сознанием дела занимал сторону слабого, то есть, согласно вашей настоящей логике, он собирался убедить вас, что иная природная страна Нереально. Кажется, что в некоторых случаях он как будто делал заявления, которые не могут быть правдой, а потом искусно играл с вашим умом до тех пор, пока он в самом деле не приводил вас к убеждению в правильности его доводов. Назовите некоторые из этих заявлений. Во-первых, оживленная темнота. Будет абсурдно рассуждать о том, что существует луч энергии, проникающий сквозь непрозрачные тела. Такое положение дискредитировало бы науку. Сопровержением этой иррациональной мифической истории в отношении света, который проникает в непрозрачные тела, исчезает его искусственно придуманное земное освещение. Такой луч энергии не может существовать. Далее, утверждение относительно новых элементов в атмосфере неправдоподобных. Если химики в чем-то абсолютно уверены, так это в составе воздуха. Высказав свое заявление, он дискредитировал Голливера, ведь наука положительно продемонстрировала, что кислород водород, и азот с остатками хорошо известных примесей элементов – это все, из чего состоит воздух. И сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на то, что объект, который вы воспринимали и так легкомысленно приняли за мозг, является отражением сетчатой оболочки глаза. Пуркинш, что, вероятно, хорошо известно вашему изобретательному посетителю, продемонстрировал этот факт 50 лет тому назад, убедительно доказав его науке. И с тех пор данное явление стало известно, как тени и следы Пуркинджа. Должно быть, ваш гость наделен обширными знаниями, острой проницательностью и великим благоразумием. Я определенно восхищаюсь его методами, и это никоим образом не означает, что, несмотря на свои странные методы, он не пытается служить людям. Он явно исследует работу ума и отпечатки мыслей. Он в высшей степени восхитительно доказал, что для вас факты могут оказаться заблуждениями, а ошибки оказаться фактами. Но он не провел отличительной границы между действительностью и фантазией. Действительно, кажется, что он как будто знает больше, чем говорит, но чувствуется, что лучше в самом себе смешать все эти мысли на нагромождения, а затем позволить самому себе разобраться с тем, что он хотел сказать. Вам вообще не нужно волноваться. Вероятно, вы сами восприимчивы к неуловимым рассуждениям. На самом деле сомнительно, чтобы ваш посетитель пришел к вам с целью завладеть вашим умом и убедить в нереальном, равным образом, как и просмотреть вещи, действительно существующие. Я снова пришел в раздражение, так как мой напарник хоть и не утверждал, что мой ум был дезорганизован, как это говорил профессор Чекеринг, все же унижал меня, доказывая, что я мысленно подчинялся воле другого человека. Я посидел в задумчивости, а затем сказал «Вы согласны встретиться с этим персонажем?» «Согласен». «Не спрячетесь ли вы завтра вечером в моей комнате?» «Конечно, спрячусь». «В таком случае я отдаю себя вашему руководству, и в надлежащий момент вы предстанете перед ним». «Если это должно произойти, то вы должны проявить большее самообладание, чем раньше». Затем мой друг подробно объяснил нашу линию дальнейших действий. Когда он ушел, я почувствовал большую радость и утешение от того, что теперь у меня есть помощник. Была также определенность в том, что вместе мы могли лишить силы этого страшного властителя ума, ибо сейчас я чувствовал убеждение, что со мной, как с игрушкой, играл человек, знающий больше признанных границ, открытых для обычного ученого. Моя беспечность и эмпирический опыт были, вероятно, обнаружены каким-то образом, лучше известным ему самому, я человеку и привели его к поискам моего приятеля. Теперь он имел надо мной власть, подобно формовщику, отливающему фигуру.